51. описание кругов ада в духе божественной комедии Данте Алигьери на страницах сказания о УФЭ враги УФЭ равно Христа оказываются в аду выше мы рассказали о знамении видении данном китайскому царедворцу Хэли ему были показаны мучения Цингуя и Уды Оказавшегося в аду. Любопытно, что затем сказание о Юэфее активно развивает эту тему. Придворный Хэли пытается защитить своего хозяина министра Циньгуя и обращается к Будде с просьбой Пощади моего хозяина и накажи меня вместо него. Но Будда отказывается и возвращает Хели в мир света. Перед этим он желает, чтобы Хели в сопровождении проводника-послушника, увидел и осознал круги ада. Интересно, что вся дальнейшая сцена является хитеизированным пересказом путешествия поэта Данте в сопровождении античного Вергилия по кругам ада, о чем Данте подробно говорит в своей известной божественной комедии. А на рисунке 1.116 и 1.117 Показаны два из многочисленных средневековых изображений кругов ада по Данте. На рисунке 1.118 представлена поэтическая иллюстрация Гюстава Доре. Данте в сопровождении Вергилия осматривает круги ада. Смотри рисунок 1.116 «Круги ада по Данте» иллюстрация Антонио Манетти. Якобы 1529 год взята из интернета Смотри Рисунок 1.117 Круги ада по Данте Безна ада Сандро Батичелли взята из Википедии Смотри рисунок 1.118 Данте и Вергили идут по кругам ада гравюра Густава Доре иллюстрация к божественной комедии Данте взята из интернета. Итак, согласно китайской версии, соновник Хэли просит О, великий Будда, пощади моего хозяина и накажи меня вместо него. Здесь не может быть никаких замен, сурово сказал Дисан. Каждый сам должен отвечать за свои грехи, ты попал в загробное судилище, и тебе придется здесь остаться. Из царства мрака никто не возвращается в светлый мир. Прости, великий Будда, — в отчаянии вскричал Хали, — у меня дома осталась престарелая мать, позволь мне послужить ей в последние дни ее жизни, а потом я готов принять любое наказание. — Достойно уважения, что ты почитаешь мать, — одобрительно заметил Будда и приказал послушнику, то есть Вергилию, примечание автора. Отведи Хели в мир света. Хели, здесь поэт Данте, примечание автора, ответил Дицану земной поклон и последовал за послушником поэтом Вергилием, примечание автора. Тот вывел его за ворота храма и повел по незнакомой дороге, то и дело налетали порывы холодного, пронизывающего ветра, по земле стлался густой туман. Дорога пролегала через деревушку. На каждом шагу попадались свирепые псы, с виду похожие на волков. Демона волокли мимо них грешников. Псы набрасывались на несчастных, отрывали у них руки и ноги, терзали внутренности. Дрожавший от ужаса Хэли не отставал ни на шаг от послушника, пока они не миновали деревушку свирепых псов. Потом открылось ущелье, окаймленное высокими горами. Склоны их были утыканы ножами. Демон с головой быка и мордой коня хватал грешников и подбрасывал воздух. Одни падали на острия ножей и распарывали животы. Другие разбивали головы о камни. Лилась кровь, слышались стоны и вопли. Едва миновали ущелье, как впереди появился мост. Со странным названием Ничего не поделаешь. Хэли глянул вниз и весь одрыгнулся. Река кишала грешниками. Одних обвивали, душили и кусали змеи, у других хищные птицы выклевывали глаза. Хели вгляделся внимательнее. Оказывается, вместо моста через реку было перекинуто простое бревно. Учитель вскричал Хэли. Как же я перейду по этой жордочке? Я же сорвусь в воду и погибну в пасти какого-нибудь чудовища. Ничего, закрой глаза и ступай. Дрожа всем телом, Хели крепко зажмурился и вцепился в одежду послушника. Мост перешли благополучно. Дальше простиралась дикая пустыня. Над ней кружились вихри, вздымаемый ветром песок больно бил по лицу надрывно завывали духи и демоны. «Учитель, что это за страшное место?» испуганно спросил Хели. «Впереди застава демонов, справа гора, недостойных загробной жизни. Грешники, попадающие сюда, снова возвращаются в мир в человеческом облике». Как только приблизились к заставе демонов, из-под ворот выскочили несколько безобразных чудовищ, «Куда идете?» «Всемогущий Будда, помня о почтении этого человека к родителям и о его верности долгу, отпускает его в мир света», — ответил послушник. «Пропустите нас. Слушаемся». Хэлли беспрепятственно прошел через заставу и увидел высокую башню. «Учитель, что это?» «Это башня, с которой глядят на родину. А можно мне на нее подняться?» ⁇ Спросил Хели. Послушник согласился, и они поднялись на башню. Хели посмотрел вперед и действительно совсем недалеко увидел ⁇ Линь-Ани ⁇ Видишь родину? ⁇ Так что же стоишь? ⁇⁇ сказал послушник. Вергилий, примечание автора, и толкнул Хели, Данте, примечание автора, в спину. Тот громко вскрикнул, покачнулся и камнем полетел вниз. Когда Хели очнулся, то увидел себя лежащим на прежнем месте. Оказывается, все ужасы ему только приснились. 70. Совершенно очевидно, что этот сюжет фактически пересказывает в китайских одеждах путешествие Данте и Вергилия по Аду. Мы показали в книге божественная комедия накануне конца света, что это знаменитое произведение Данте было создано не ранее 1477 года. Такова датировка гороскопа, обнаруженного нами в поэме, и редактировалась в XVI-XVII веках. Историки ошибочно относят поэму Данте к началу XIV века. Следовательно, и китайское сказание создано не ранее эпохи xv 17 веков. Впрочем, историки сами датируют сказания 17 xviii веками. Здесь мы снова сталкиваемся с тем, что многие известные китайские произведения создавались на основе европейских текстов, хроник, поэм, хотя об этих европейских корнях китайская история всячески Умалчивает.